Глава 4. Интебу сделалось дурно сразу же, как только челны вышли в море. Неуклюжие лодки качались на волнах, вертелись, в них натекала вода. Кроме небольшого количества груза, каждый каракль мог выдержать двух человек, самое большее трёх. Исонцы и сам скоро приноровились к капризному поведению судёнышка, хотя поначалу только кружили на месте, взбивая воду неуклюжими движениями коротких весел. посмеиваясь над собственной неловкостью. Интеп даже не прикоснулся к веслу. Едва утлая суденышко удалилась от берега, внутренности египтянина возмутились, и его вывернуло наизнанку. После этого польза от него была не более чем от груза. Он валялся в луже на дне, и гребцы иногда даже опирались на него ногами. Ему было все равно. Пусть боль, пусть даже смерть, что угодно, только не эта непрекращающаяся дурнота. Небо над головой дёргалось и кружилось, и он закрыл глаза, чтобы только не видеть этого. На переход с острова Мёртвых к западной оконечности острова Ерниев ушла большая часть дня, несмотря на то, что они вышли в море с рассветом. А потом суденышки медленно потянулись вдоль берега на восток. Пришлось плыть ещё несколько дней, только в сумерках, выбираясь на берег, чтобы поесть и переночевать. Распоряжались в пути старики. И они останавливались, наверное, там же, где это делали прежде, из поколения в поколение. В основном на уединенных пляжах, отгороженных от суши высокими утесами. К ним и подойти можно было только со стороны моря. Скрытность в природе Альбиев. Они не то чтобы кого-нибудь опасались, просто предпочитали всегда идти своей дорогой. Дни незаметно сменяли друг друга, После тяжелых дневных трудов люди в изнеможении проваливались в глубокий сон. Даже Энтеп потерял счет дням. Но как-то сразу после полудня они свернули к берегу возле устья Большого ручья. «Что случилось?» — окликнулась сон Лера с помощью дочери, выбиравшегося из своего каракля. «Все, высаживаемся на сушу. Наш дом неподалеку». Торопливо разгрузили каракли и перевернули их. Поклажу разделили между детьми и девушками помоложе. А когда весь груз был распределен, старики и женщины подняли суденушки, чтобы нести их дальше на себе. Фигуры людей исчезали под ножей. Эйес хотел взять каракль, но ему не дали. Все-таки свое. Цепочкой они направились по едва различимой тропе вдоль ручья к черной стене леса. С самого утра собирался дождь, и низкое небо опускалось все ниже и ниже к верхушкам деревьев, пока наконец самые верхние ветви не исчезли в тумане. Мрачные чужие деревья с плоскими заостренными листьями. Густые заросли дуба сменялись буковыми рощами, иногда среди темных стволов белыми копьями поднимались березы. Тропа от ручья направилась вверх, по травянистому склону. По и буграм она повела их от болотистого берега к непроходимому лесу. Люди шли вперед, не останавливаясь, терпеливо сгибаясь под грузом. Тем временем тропа забирала все выше. В одном месте ручей небольшим водопадом стекал с каменного уступа в бурлящую стремнину. Здесь подъем стал крутым, и каракли пришлось передавать из рук в руки. Наверху земля вдруг стала иной. Бесконечный лес сменился лугами и низинами. Тропа сделалась более четкой и в воздухе запахло дымком, но разглядеть что-либо было сложно. Туман превратился в дождь. Путники шлепали по лужам. Скоро все промокли и замерзли. Уже в сумерки из тумана вынырнул первый из огромных курганов, горой вздымавшийся посреди ровного поля. Это погребальное сооружение величиной значительно превосходило те, что остались на Острове Мертвых. Цепочка идущих обогнула курган, за ним показался другой. И тут впервые появились дома. Их острые соломенные крыши начинались почти от самой земли, от невысокого земляного вала. Плетеные и обмазанные глиной стены опирались на неочищенные от коры дубовые бревна. Позади домов находились небольшие возделанные поля, обнесенные невысокими каменными стенами. Из отверстий, оставленных под коньками крыш, клубился дымок. Путники приближались к домам, и кто-то тонко и отчетливо просвистел, странной трелью закончив последнюю ноту. По этому сигналу в дверных проемах появились люди, вышедшие встречать прибывших. Цепочка стала редеть. Без прощальных возгласов каждый направлялся своим путем. Исон остановился, дожидаясь Найкери и Лера. «А далеко ли отсюда копь?» — спросил он. «Ликосова?» «Не очень», — ответила Найкери. «Можно сходить туда и обратно за половину дня. Пусть нам покажут дорогу. Утром. Сегодня поздно, и дождь идет. Вам придется провести там всю ночь, без крыши над головой. Мы хотим идти прямо сейчас». «Это ты хочешь», — возразил Энтеп, чихавший и потиравший пальцами нос. Сюда мы добирались так долго, что еще одна ночь ничего не изменит. А меня лично мысли о жарком очаге только радует. Сам сон отправился бы немедленно, если б только знал дорогу до копи. Однако спутники возражали. Он не стал принуждать их и, почти не противясь, позволил отвезти себя к дому Лера, одному из самых больших в поселке. Чтобы войти в низкую дверь, микенсу пришлось пригнуться. Очаг уже горел. На углях булькал глиняный горшок. Они опустились на низкие скамейки, поближе к огню, чтобы просохнуть. Тем временем к ним подошла старуха с мисками, полными каши. Варьва оказалась безвкусным, но насыщала и грела своим теплом, и миски скоро опустели. Лер хлебал кашу вместе со всеми, а потом сидел, раскачиваясь, обратив к теплу очага незрячее лицо. Покончив с едой, он велел принести пиво. И из ямы в земле извлекли большой закупоренный кувшин. Зачерпнув из него себе и осушив чашу, Лер знаком предложил всем последовать своему примеру. В кувшине оказалось кислое молоко, острый вкус его отдавал горечью, однако напиток пьянил подобно вину. Здесь, в своем доме, утопив в пиве свои печали, Лер вновь, казалось, стал тем мужем, каким он был когда-то. «Ты пойдешь к копе утром», — проговорил Лер. «Когда-то она была нашей, но Ликос принес многие дары, и мы разрешили ему пользоваться ею. Теперь мы снова будем работать там. В этой земле есть и медь». «Нет», — без колебаний возразил Сон. — «она принадлежит Микенам. Ты сам только что сказал это». «Зачем тебе сейчас этот металл?» «У тебя нет отроков, чтобы работать. Многие из них убиты, и трудно будет теперь отыскать согласных на такое дело». «Но раз Ликас сумел, смогу и я». Лер зло ухмыльнулся, по собственной слепоте позабыв, что другие еще не разучились видеть. «Тебе не все известно. Отроков Ликасу подыскивал я. Это были дети Данбакша. Они обитают в самом лесу». От нас им нужны топоры, чтобы расчищать свои поля. А за мальчика Фликас сдал мне золотую чашу, и не только её. Ты принёс с собой золотую чашу. Ты получишь чашу, получишь больше, помоги только найти отроков. Хотелось бы мне сперва подержать эту чашу. Пусть глаза мои не видят, но пальцы сумеют ощутить её вес. «Когда ты дашь мне прикоснуться к ней?» Опьяневший лерб, покряхтывая от удовольствия, шарил под скамьей. Наконец он нащупал желаемое. Топорище из твердого дерева для боевого топора. А потом и сам двусторонний каменный топор, аккуратно высверленный посередине. «Вот топор, боевой топор. Такие мы продаем ерниям. Они не знают, где можно найти этот редкий камень». Ярнее мне сделать такого. А это даже заслуживает того, чтобы прихватить его с собой на тот свет. Вот, видишь сам, какой он острый. Топор мой ты видел, а теперь я увижу твою золотую чашу. Он вновь рассмеялся и громко рыгнул. Эсон крутил в руках жадоитовый топор. Отвечать было нечего. Не было у него ни сокровищ, ни чаши. Не было и воинов, чтобы драться. Ничего не было. Но копь следует восстановить, а потом найти тех, кто убил Микенцев. Лер мог помочь исону Альби обходились без вождей, но этого старца явно уважали. Если у них есть кто-то главный, так только Лер. Выпили еще пиво. Запрев возле очага, мужи завели песню. Старый Лер голосил едва ли не громче всех. Разошедшийся дождь вовсю барабанил по соломенной крыше. И сон потягивал пиво, вглядывался в чашу, пытаясь увидеть грядущее сквозь завесы тепла и усталости, воспоминания и ненависти. «Что такое один человек против целой страны?» Голос Лера задрожал и умолк. Осев, старик съехал с скамьи. Старуха приблизилась к упавшему и с помощью найкеря отвлокла его к невысокому ложу, устроенному у одной из стен. Весь вечер Найкери безмолвно просидела в тени. Девушка молчала и слушала. а присутствии ее все даже забыли. Привалившись к грубой стене, Эйс распевал с закрытыми глазами. Он уже был сильно пьян, хотя блаженство не осознавал этого. Уже неспособный сидеть прямо, Интеп приложился к чаше и над краем ее поглядел на Исона. «Ну, вот мы и добрались сюда». Невероятное путешествие. Расскажешь дома, никто не поверит. В этой глуши некому и рассказать. Перемет пришлёт сюда корабль. Тогда у тебя будут люди, ты сможешь восстановить копьер. В этом нельзя быть уверенным. Конечно, отец пришлёт сюда корабль. Но когда? Да и доберётся ли судно? Сумеет ли оно преодолеть все опасности, которыми угрожает море? Неужели я буду дожидаться его? Кушать кашку, пить кислое молоко? «Интеп, неуверенность терзает меня. Я сам не нахожу ответа на эти вопросы. Я царевич в Микенах, воин из Арголида. Я готов биться, победить или умереть. Но как воевать без воинов, одним щербатым мечом? Как получить помощь, не имея подарков? Друг мой, ты мудр. Можешь ли ты ответить на мои вопросы?» Голова Интепа качнулась, он неразборчиво забормотал. Ложись на меня, Эссон, я помогу, всегда помогу тебе. Дружба моя поможет. Сейчас я мог бы сидеть по правую руку фараона, следить за разливом плодородного Нила, а куда меня завела судьба. И мне не жаль, не жаль. Он всхлипнул и тут же уснул. Огонь угасал, густо пахло дымом и перебродившим молоком. сон едва мог терпеть эту вонь. Его распирало желание биться, но с кем? Противника не было. Не выпуская из рук каменного топора, он поднялся и толкнул дверь, стукнувшись головой о низкую притолку. Снаружи лил дождь, вдали погромыхивал гром. И он слепо вглядывался в дождь, не зная, клясть судьбу или молить богов о помощи. Вдруг Исон ощутил, что рядом с ним кто-то шевельнулся. Занеся для удара топор, он мгновенно повернулся на звук. В лесу совсем рядом ударила молния. Во время короткой вспышки он увидел, что это Найкери. В наступившей вновь темноте он укоризненно покачал головой. «Надо же, уже и женщин начал пугаться». «Я могу помочь тебе», — подходя ближе, негромко проговорила девушка. «Уходи», — бросилась он, поворачиваясь спиной. «Знаю я вас, Микенцев», — продолжала она, заходя так, чтобы стать лицом к лицу с ним. «Должно быть, в вашей земле нет ни одной здоровой женщины, иначе вы не презирали бы их». «Постарайся понять, воин, здесь у нас всё по-другому. У нас женщины не рабы, не мужчины. С тех пор, как ослеп отец, я говорю от его лица. И я могу помочь тебе. Мне не нужна помощь от женщины». «А другой ты здесь не получишь», — огрызнулась она. «Хочешь, раздувайся от гордости». Только тогда копь навсегда останется разрушенной, а ваши люди не отмщенными. Решай сейчас. Так как же? Она говорит правду, — подумал Эсон. Здесь не Арголида. Странные земли, странные обычаи. «Почему ты хочешь помочь мне?» — спросил он. «Такого желания у меня нет, но я нуждаюсь в тебе, как и ты во мне, чтобы отомстить». У меня на это свои причины. Племя мое сейчас не в силах мстить. Мой народ ослабел. Отец мой слеп. Все хотят забиться поглубже в лес, найти место потише. Я не хочу. Мое место здесь. Альби всегда старались жить в мире со всеми, даже с ерниями. И мы будем жить с ними в мире, но после того, как умрут виновные. Твои враги — это мои враги. и я помогу тебе погубить их. Но сперва пусть будет копь. Ты дашь мне отроков, чтобы начать работы? Да. А будут ли у тебя воины, чтобы убить Ерниев? Множество. Они уже в пути. Микенцы умеют убивать, как никто другой. Тогда открывай копь и убивай Ерниев. Крик ее утонул в близком раскате. Молния вновь сверкнула неподалеку. Тьма упала мгновенно, но облик девушки горел в мозгу Иссона. Запрокинутая назад голова с бешеными глазами. Вода стекала с ее волос на одежду, облеплявшую соблазнительное женское тело. Исон протянул руки. Мышцы ее напряглись под его ладонями. Он пригибал девушку к земле. Она не пыталась вырваться, но голос ее прозвучал резко и холодно. «Если ты возьмешь меня, князь...» то лишь силой. Или благородные меккенцы не умеют брать женщин иначе? Нет. исон гневно оттолкнул ее так, что девушка упала в грязь. От тебя мне нужны только отроки, которые будут работать в копе. Не забудь. И он захлопнул дверь за собой. Там было сухо. Раздосадованный и негодующий. Только почему?